Глава двадцать вторая «Поговорим об этом позже», — обернувшись на звуки сирены, сказала мне Светлякова. «А сейчас, Виктор, пожалуйста, вернитесь в общежитие, не думая, что прорыв как-то связан с проклятием, но вам сейчас точно не стоит рисковать». Не дожидаясь моего ответа, наставница сама поспешила к выходу. «Понял», — ответил я, следуя за ней. «А вы?» «У нас на такой случай есть стандартный протокол», – коротко пояснила Ангелина Михайловна. «Все, сейчас не до разговоров. Удачно вам добраться до комнаты». «Взаимно, берегите себя», – бросил я вслед спешащая в другую сторону преподавательница. «В отличие от меня, она сейчас действительно будет подвергать себя риску. Неизвестно, с какого уровня и в каком количестве происходит прорыв тварей. Если судить по статьям в интернете, редко когда подобный инцидент обходится без жертв». Не задерживаясь, я выбежал на улицу и, насколько возможно, быстро направился к общежитию. Обстановка была, мягко говоря, напряженная. Сирена орала без перерыва, всюду виднелись перепуганные студенты и спешащие куда-то преподаватели. Вскоре мне на встречу попалась группа из четырех огневиков во главе с Борисовым, что характерно с ним, как обычно, были исключительно девчонки, причем с нашего курса. «Вы откуда в таком составе?» – пристроился я к ним на повороте к общежитию. «Травология? Я же рассказывал», — с ухмылкой бросил Сашка. «Не я один туда пошел, еще девчонок много, включай наших». «А я-то думал, что ты туда пойти решил», — подколол я его, чтобы хоть немного разрядить атмосферу. «Все понятно, по-любому ведь заранее справки навел». «Ну, и это тоже», — даже не стал отрицать Борисов. «Кстати, ты не в курсе, что вообще происходит?» «Поверь, я знаю не больше тебя», — ответил я ему, кивая на орущие сирены над нашими головами, Во второй раз они закричали так, что мне едва удавалось перекричать. «Что директор сказал, то и происходит. Прорыв тварей!» «И как так получилось, что это настолько внезапно происходит?» задался вопросом Сашка, когда серина ненадолго умолку «Мы же в лучшей академии, как так-то?» «Прорыв на то и прорыв, что он внезапно происходит», ответил я. «Ладно, не сбивай дыхание, уже почти добрались». У входа в общежитие образовалась небольшая очередь, но рассосалась меньше, чем за минуту. «Ладно, если что, я на связи», — бросил я борису я, да, я тоже», — ответил Сашка. «Девчонок провожу и тоже к себе». На это я отвечать не стал. Что с него взять? Главное, чтобы потом и правда к себе вернулся, а не стал еще нуждающихся в помощи девчонок выискивать. Их общежитие находится здесь же, но на верхних этажах. На входе в него сидит строгая комендантша, которая точно не пропустит Борисова дальше коридора. Добравшись до своей комнаты, я встретил ждущего меня Белозубова. Он сидел недалеко от двери, листая чата в телефоне. «Фух, Вить, ты чего не отвечаешь?» – поднялся на ноги Валерий и сам же ответил. «А, ну да, не слышал. Наверное, из-за сирены». «И это тоже», – ответил я. «Ты сам-то в порядке?» «Да что со мной будет?» – отмахнулся Белозубов. «Я на кружке дебатов был». Тут он рядом, одним из первых успел в общагу вернуться. А ты у Светляковой был, да? Как раз успел поменять записку, кивнул я. Светлякова чуть не спалило, но пронесло. А дальше сам знаешь, благо добрался без происшествий, вместе с группой огневиков из наших. Это с кем? Спросил Валерий. Я из наших никого не видел. С Борисовым и девчонками, пожал плечами я и кивнул на смартфон. Есть что важного в чатах? «Да если бы», — хмыкнул белозобов «Вся обеспокоенная, но никто ничего не знает. Волнуется, как бы какой монстр не вырвался. Но мне кажется, раз поднялась такая шумиха, прорыв уже произошел. Сам знаешь, для монстров пролезть где надо вполне себе реально». «Я тоже сомневаюсь, что на этот раз наружу никого не вылезет», — согласился я. «Так что сидим тихо, пока все не закончится. Никуда не лезем». Правда, я сам не верил в свои слова. «Мы и не влипнем в неприятности». «Да я и не собирался. Кстати, а что в записке было?» «Не знаю», — развел руками я. «Не успел посмотреть. А там уже немного не до того стало». «Так давай сейчас посмотрим», — предложил Белозубов. «Все равно делать нечего». «Не уверен, что все же стоит так делать», — задумчиво протянул я. «Записка личная. Мало ли что там написано. Возможно, нам не стоит этого знать». «Вить, ну ты чего?» — натянутый улыбнулся Валерий. Все равно придется все рассказать Годуновой и записку эту вернуть. А она не поверит, что мы не смотрели, ты же знаешь, девчонок. Так что, если на то пошло, надо обязательно заглянуть. А то что нас, зря подозревать, что ли, будут? Железная логика у тебя, Валер, покачал головой я. Но, пожалуй, в чем-то ты даже прав. Всяко лучше, если содержимое записки увидим мы, а не директор. Во, а другое дело, ведь Довольно потер руки белозубов. ну «Доставай. Что там о нас?» Я аккуратно достал из кармана записку и неторопливо развернул. И едва не выронил бумагу из рук. Оттуда на меня смотрела черная во всех смыслах руна. К счастью, неактивное Ровно такую же я уже видел в своем прошлом мире. И прошлое наше знакомство было совсем не из приятных. Вот уж совсем не ожидал, что внезапно встречу настолько сильное пересечение. Обычно строение заклинаний заметно отличалось от знакомого мне, и все руны мне приходилось изучать заново. «Что это?» — с интересом подался вперед Валерий, но я тут же свернул записку обратно. «Эй, ты чего?» Я на мгновение задумался, стоит ли посвящать соседа в детали, и все же решил рассказать ему правду. Выводы пусть делает сам, но ему стоит знать, чем занимается его любимая Годунова. «Руна смерти», — мрачно ответил я, и не откладывая, Сжёг записку в своих руках, и она сыпалась пеплом на пол. Не представляю, откуда она у Светланы, и тем более, зачем она ей. «А ты сам-то откуда знаешь?» – удивился Белозубов. «Видел уже такую, в одной запретной книге», – соврал я ему. «Подробности рассказать не могу». «Ладно, у меня нет причин тебе не доверять», – кивнул Валерий. «У каждого есть свои тайны, и родовые в том числе, так что настаивать не буду». «Не будешь спрашивать, зачем я сжег записку?» – спросил я. «Потому что она опасна даже в неактивном состоянии?» – предположил Валерий. «Я не сильно в этой теме разбираюсь». «Да, все так. Неизвестно, как и на что эта руна могла среагировать. А учитывая некоторые обстоятельства, лучше всего было ее сразу же уничтожить». «Тоже без подробностей, да?» – хмыкнул Белозубов. «Ладно, скажешь, когда время придет». А насчет руны я постараюсь выяснить, зачем Годунова передавала руну одноклассникам. Раз эта дрянь настолько опасна, могли пострадать люди. Да даже директор или Светлякова. Жуть. Скорее всего, это семейная тайна, предположил я. Иначе не знаю, откуда у Годуновы могла вообще взяться такая руна. В открытом доступе таких точно не найти. И остается надеяться, что она сама не знала, что это. Иначе к ней возникнут вопросы совсем другого плана. Да уж, потер затылок Валерий, вот и помогли с запиской называется. О, ты слышишь? Тихо стало. Звуки сирены правда прекратились, и можно было говорить, не перекрикивая друг друга. Ладно, ты пока чаты посмотри, может, что нового появилось, сказал я Белозубова. А я тут тоже хочу один вопрос проверить. Хорошо, давай, кивнул Валерий и засел обратно за телефон. Я оплюхнулся на кровати и сделал так же. В последнее время в интернете я появлялся редко, и возможно, что зря. Мне хотелось узнать про эту аномальную активность в подземельях самостоятельно, а не в пересказе. Сначала ничего важного я, разумеется, не нашел, но вскоре заметил одну закономерность. Активность подземелья началась примерно 5 месяцев назад. Как раз тогда, когда погиб Виктор, а я переселился в этот мир. Сложно сказать, как это вообще может быть связано, но сходство было пугающее. Не может же быть, что это проклятие настолько сильно, что способно повлиять даже на подземелье, лишь бы разобраться со мной. Скорее всего, это просто совпадение. Монстры ведь вырываются наружу не просто так. Они на какое-то время становятся значительно сильнее, и причины для этого обычно очень серьезны. Впрочем, не исключено, что какая-то роль в этом всем была и у моего проклятия. Об этом уже никак не узнать. Не спросишь же у него лично или не столько проклятия, сколько своим перемещением я взболтнул магический фон этого мира и сейчас наблюдаю последствия. «Ну что там, какие новости?» – спросил я Белозубова. «У меня ничего интересного». «А вот у нас проблема», – мрачно ответил Валерий. «В общем, чате пишут, что трое студентов потерялись. Они не появились в общежитиях, и на звонки они не отвечают». По его лицу я сразу понял, что что-то не так. «Обычно так не волнуются, когда говорят о незнакомых людях. Значит...» «Кто конкретно пропал?» — прямо спросил я. «Кто-то из наших?» «Двоих я не знаю, а вот третья...» — замялся Белозубов. «Третья — это твоя Вика. Я не стал уточнять, давно ли она успела стать моей. Сейчас было важнее другое. Времени с начала тревоги прошло уже больше часа, а значит, нужно срочно что-то делать. Если еще не стало поздно». «Стоп, стоп, стоп ведь Очевидно, понял что-то, по моему взгляду, Валерий. Преподаватели уже отписались, обещают, что их уже ищут. Но пока успехов нет, так, продолжил я. Сейчас у них и без того хватает задачи и не думаю, что они могут себе позволить выделить много людей для поисков. В таких условиях я не уверен, что преподаватели их найдут раньше, чем монстры. Пропавших найдут, это вопрос времени. И если я могу помочь, то почему должен стоять в стороне? Нет, это не про меня. «Что мы сможем сделать?» — поднял ладони Валерий. «Я знаю, что ты уже убивал монстров, но эти выползли с нижних уровней и даже рядом не стоят по силе». «Какой уровень у пропавших?» — спросил я. «У двоих первый, кажется, у Вики второй», — ответил Белозубов. «А что?» «А то, что у меня хотя бы есть шанс что-то сделать», — твердо сказал я. «Пропавшие вряд ли что-то смогут сделать с монстрами до появления СБ». «Тем более им точно не повезло оказаться в подобной ситуации вместе». «Ладно, ладно. И что ты предлагаешь?» – сдался Валерий. «Идти искать их, рискуя уже собой? Даже без плана?» «Где вик увидели в последний раз? Не в курсе?» – немного подумав, спросил я. «В чате по этому поводу ничего нет?» «Нет ничего», – покачал головой Белозубов. «Я даже у Лизы спросила она у ребят из театрального, они между клубами дружат. Сегодня ее у них не было». «Значит, выбор небольшой», — прикинул я. «Она обычно в это время зависает в библиотеке. Не гарантия, конечно, что она сейчас там, но начать явно стоит оттуда». «Далековато отсюда до библиотеки», — задумчиво сказал Валерий. «Уверен, что нас самих по дороге не сцапают. И не обязательно монстры. Преподов на улице сейчас хоть отбавляй». «Сначала сообщи в чаты ИСБ, где Вику стоит искать в первую очередь», — попросил я его. «Возможно, библиотеку уже осмотрели, и это ложный след». «Понял, сейчас сделаю», – кивнул Белозубов. «А ты?» «А я пока обстановку проверю», – бросил я и аккуратно вышел в коридор, прикрыв дверь. «Технически сейчас я не нарушал правила. Директор же сказал нам вернуться в общежитие, а не обязательно в свои комнаты. Но все же на глаза охранникам лучше было не попадаться». Выглянув за один из поворотов, я едва не спалился и хотел уже возвращаться, как вдруг у охранника зашипел рация. Значит, связь они держат по старинке. Надеюсь, у них там есть человек, который мониторит и чаты. в прием!» – после нажатия на кнопку тихо сказал охранник. «Слушаю, да». Я тоже прислушался и смог разобрать общий смысл слов. «Как обстановка?» «Все чисто. У вас как?» «Ищем пропавших. Зацепок нет». «Да как нет-то? А им на что? И горячая линия? Опять не берут, что ли?» «До них не дозвониться, видимо, занято слишком. Пытаясь в чатах инфуру загнать, пришло сообщение от Белозубова». «Нет, ну так не пойдет. У нас нет на это времени. Придется опять все делать самому». «Здравствуйте!» – вышел я к охраннику, который уже закончил разговор. «Разрешите доложить?» «Что случилось, молодой человек?» – прищурился Григорьев. «Почему не в комнате?» «Мы догадываемся, где может находиться наша подруга из пропавших», — прямо сказал я. «Но ДСБ не дозвониться а пока в чатах заметят, может быть, уже слишком поздно». «Понял», — серьезно сказал охранник. «И где она, по вашему мнению?» «Можете спросить, проверили ли уже библиотеку?» — кивнул я на рацию. «Если нет, лучше начать поиски оттуда». «Принял», — ответил Григорьев и передал по рации. «Прием, это Григорьев. Насчет пропавших». Проверяли уже библиотеку? Тут один из их знакомых вспомнил подробности. «Там уже все проверено, прием», — ответили с той стороны. «В общем, в зале никого, а в другие первокурсников не пускают». «Что насчет остальных частей библиотеки?» — вклинился в разговор я. «Возможно, в такой ситуации кто-то решил спрятаться там». «Маловероятно», — после небольшой паузы пришел ответ. «И мы бы заметили, будь кто-то внутри. Все уже проверено». «Сожалею», — сказал Григорьев, завершив разговор. «Не волнуйтесь, мы ее найдем. А сейчас идите к себе». Возражать я не стал, но свои выводы сделал. Конечно, сомнений в работе службы безопасности у меня быть не должно, но я уже наглядно видел, что они тоже люди, и в такой спешке они могли не заметить детали. Ограничились поверхностным осмотром общего зала и ушли. «Ну что, как обстановка?» — спросил у меня Белозубов, когда я вернулся в комнату. «У меня пока глухо, но чаты я в известность поставил». «Через охранника передал, что стоит проверить библиотеку», ответил я и сразу продолжил. «Говорят, они там уже были и никого не нашли. Но проверяли только общий зал, а в такой ситуации я бы не удивился, решив Вика спрятаться где-то поглубже. Сам знаешь, там много потайных помещений». «Возможно», задумчиво протянул Валерий. «И ты все равно хочешь это проверить, несмотря на все риски для себя?» «Да». Твёрдо ответил я: "Не могу и сидеть спокойно, когда подруга в беде". "Ладно, тогда я с тобой", вздохнул Белозубов, "не отпускать же тебя одного. Может, на что изгодится мой третий уровень?" "В таком случае", кивнул я на окно. "Общага сейчас под охраной, по коридору не проскочим, так что только так". "Ну, тогда погнали", кивнул Валерий. А "Окно не закрыто? Не видел там блокирующих механизмов", прикинул я. "Сейчас проверим". Взглянув на окно и не заметив ничего подозрительного поблизости, я аккуратно повернул ручку и... Ничего. Ставни поддались, сирена не сработала. Значит, путь свободен. «За мной!» — сказал я Белозубову и вылез наружу. «Быстрее, пока не спалили!» «А его обратно закрыть не надо?» — спросил Валерий. «Это на что-то влияет?» «Скорее всего, нет», — прикинул я. «Вряд ли тут каждое окно — это отдельный артефакт». «Защита идет по периметру, и не столь важно, открыто окно или нет. Иначе сюда бы уже сбежалась охрана». Мы выбрались и поспешили к библиотеке. Благо, наши комнаты располагались на первом этаже. Пришлось действовать максимально быстро и при этом стараться, чтобы нас не заметили. Патрулей охраны на улице было не слишком много. Людей в службе безопасности далеко, не бесконечное количество, но риск оставался всегда. Уже на подходе к библиотеке нас спалил охранник из ближайшего общежития. Вот черт. Выбежав наружу, он проорал нам. «Стоять! Почему не в общежитии? Да вы хоть понимаете!» Разумеется, мы его проигнорировали и побежали дальше. За нами отправят погоню, но это и к лучшему. Как раз успеет помочь, если кто-то из пропавших застрял в библиотеке. «Фух, давно я так не бегал», – опёрся на колени Белозубов, когда мы добрались до библиотеки. «Не зря бегун говорил, что это еще пригодится», — отдышавшись, добавил. «Так, что теперь?» «Теперь за мной», — осмотревшись около главного зала, сказал я. «Проверим остальные отделение». На первый взгляд в библиотеке и правда было пусто. Ни звуков, ни следов, только учебники на столах и несколько штук по полу. «А что мы ищем?» — спросил Валерий. «Для начала проверим ключи», — прикинул я. «Если кто-то решил скрываться в отдельных секциях, без ключа это сделать было бы сложно». «Может, стоило тогда с библиотекаршей связаться?» — задумался Белозубов. «Она ведь тут была, когда все началось». «Точное замечание», — отметил я, заглядывая за стойку с ключами. «А ведь и правда. Но уже поздно менять коней на переправе». «Так, ладно, что у нас тут?» «А вот и первая зацепка». Обычно ключи от тайного отдела висели за магическим стеклом. Сейчас же там было открыто, и ключей не было. Но есть вероятность, что служба безопасности брала их для осмотра тайных комнат. «Ну, что там?» – подался вперед Белозубов. «Есть что?» «Скорее нет кое-чего», – кивнул я. «Ключи от тайного отдела номер 13 отсутствуют. Надо проверить». Не откладывая, мы направились к наружной двери, которая на первый взгляд была плотно закрыта. Но стоило мне ее как следует толкнуть, как стало очевидно, что дверь может быть и закрыта, но не на замок. А значит, туда нам и надо. «Помоги толкнуть!» – бросил я княжичу и сам приложился к двери, которая по ощущениям весила не меньше тонны. «Такую и закрывать не надо!» Совместными усилиями нам удалось открыть дверь, и оказалось, что ведет она не вперед, а вниз. А именно перед нами показался спуск в подвал. Света внутри не было, так что, переглянувшись и включив на телефонах фонарики, мы начали аккуратно спускаться вниз. «Ведь, тебе не кажется, что это странно?» – тихо спросил Валерий. «Почему библиотека в подвале?» «Ничего странного», – ответил я. «Просто там выше магический фон, значит, охранные артефакты могут прямо от него питаться. Экономия только и всего. Только сейчас эти артефакты не работали, раз мы так просто вошли». И был велик риск, что она отключилась до осмотра службы безопасности. А раз артефакты не подавали сигналов, то и обыскивали это место не так тщательно. Отключение не так просто заметить, особенно если не знаешь куда смотреть. Вскоре перед нами показалась вторая дверь, точная копия первой. Только вот она была открыта нараспашку, а внутри было подозрительно тихо. Да и светлее внутри не стало, и у меня начали возникать сомнения, туда ли мы вообще пришли. «Ух, жуть!» – пожаловался Белозубов. «Уверен, что тут у кого-то смелости хватит прятаться?» «Не уверен», – честно признался я, шагая в темноту. «Но раз мы уже здесь, надо все проверить». На первый взгляд, здесь никого и ничего не было, даже звуков. Только стекло от лампы трещало под ногами, как бы поясняя, почему здесь настолько темно. Правда, если так подумать, вряд ли здесь был погром еще до тревоги а значит, кто-то должен был все эти лампы разбить. Додумать мысль я не успел. луче света от фонарика внезапно что-то мелькнуло, а в следующее мгновение прямо передо мной выросла здоровенная тварь.